По-своему, правдивый заведующий пропагандой никогда не говорил «я был в организации», а только «я выезжал в организацию», чтобы в случае проверки уточнить, мол, выехать-то выехал, но не доехал. Трудоустроить Мухина было невозможно, потому что свое будущее он связывал с экспортом-импортом, мечтая поступить в Академию внешней торговли. Продавать советские товары за падающую иностранную валюту, вот, считал он, работа, достойная настоящего мужчины. Избавиться от нерадивого сотрудника путем его повышения способ испытанный. Изнемогающий краснопролетарский руководитель пошел проторенным путем. Имелся и другой путь, решительный, но опытный аппаратчик Шумилин знал, в каждом бездельнике дремлет высокоталантливый жалобщик и трудолюбивый составитель писем в инстанции. Академия внешней торговли находится, как известно, в Москве, и комсомольский вожак запросил помощи у Ковалевского. «Не уверен, — я ответил осведомленный Владимир Сергеевич, — что этот ваш Мухин нам что-нибудь приличное у империалистов наторгует. В других странах за большое несчастье считается за границей, на чужбине, братцы мои, работать, а у нас загранпаспорт прямо ключи от рая. Не додумываем. В конце концов, нынешним летом рекомендованный со всех сторон Мухин почти держал Академию в руках, но срезался на экзамене. Этот удар Шумилин пережил тяжелее, чем сам провалившийся. Вторая беда первого секретаря находилась в данный момент за дверью с табличкой «Информационно-методический центр». Мила Смирнова, симпатичная стройная девушка, страстно увлеченная современными бальными танцами, попала на работу в райком волей своего отца, директора крупнейшего НИИ термодинамики, вручавшего комсомол своей могучей печатно-множительной базой. Ведь бесчисленные постановления, рекомендации, планы, разработки, методички нужно было довести до каждой организации, а их 247. Дальновидный родитель, умудренный жизненным опытом, ответственным постом и докторской степенью, понимал, что фигурный вальс для жизни неплохо, но и отметка в трудовой книжке о работе в райкоме в дальнейшем не помешает. Мила Смирнова была не просто бедой Шумилина, она была его грехом, потому что отказать директору НИТД он не смог». Доверие своего собственного отца Миле оправдывать не приходилось. Это она уже сделала, родившись, и потому к делу относилась спокойно. Вкалывавшись с юных лет Смирнов старший, обеспечил ей изобильное детство, веселую молодость, престижный вуз. Впереди мило ожидала благополучная зрелость. Многодетный директор НИТД походил на хороший мотор, приводивший в поступательное движение судьбы еще трех таких же чат разных полов, и они существовали совсем не думая о том, что движок когда-нибудь остановится, и тогда, окажется, запровальное дело могут не только нежно пожурить, но и выгнать со службы. Окажется, что жить и общаться с людьми, не чувствуя за спиной могучего дыхания родителя, очень непросто, по крайней мере. Мозги нужно использовать не только за тем, чтобы формулировать очередную просьбу к папе, По наблюдениям Шумилина, оставшись без поддержки, подобные чада перестроиться не умели, оставшуюся жизнь донашивали, как вытершуюся дубленку, некогда привезенную папой из Стокгольма. Однажды на загородной комсомольской учебе расслабившийся Николай Петрович попытался объяснить Миле все это, но она в ответ поглядела с тем недоуменно холодным выражением, с каким разорявшиеся чеховские бареньки выслушивали советы дальновидных управляющих. В последнее время до Шумилина доходили разговоры, будто Смирнова приносит с собой панасоник и тихонечко разучивает на работе новые танцы. Первый секретарь прислушался, из-за двери доносились приглушенная музыка и легкие ритмичные пошаркивания. Выгнать ее к чертовой матери в бессильном гневе, подумал он, понимая, такой шаг навсегда отрежет райком отпечатанно множительной аппаратуры НИИ и ТД». В большой комнате организационного отдела, бывшей танцевальной зале, дьявол, забери эту милу, трудились чесноковцы: Петя Конышев, Боря Гольдман, Витя Цымбалюк, Тамара Рахматулина. В углу расчетливый ЗАВОРК уже приготовил стол для будущего сотрудника. Организации много, отдел не справляется, вопрос о нештатном сотруднике опять-таки упирался в НИТД и бальные танцы. У чеснокова все работало неплохо. Он умел и научить, и составить. Шумилин, как бы это выразиться невольно залюбовался. Профессионально прижав телефонную трубку к уху плечом, одной рукой рой документы, другой держа дымящуюся сигарету и по памяти набирая номер, инструкторы бронили первичной организации из-за срыва запланированного приема в ВЛКСМ, переноса отчетно-выборных собраний, задержки взносов, ведомостей, сверок, отчетов, неправильного оформления характеристик и дел на бюро из-за плохой явки комсомольцев на овощную базу, недостачи дружинников, районный оперативный отряд, посещаемый совещаний, многочисленных выбывших без снятия с учета еще по десятку важнейших вопросов.